Добавил он, подкинув кошелёк кверху и ловко поймав его на лету. «Впрочем, на полчасика тут хватит. Почему джентльмену не позабавиться?» «Мы пригласим гросса и составим партию в четвером, сказал здоровяк. «Садись, Джемми». Трактирщик, которому, видимо, не впервые приходилось принимать участие в такой игре, подошел к столу и занял свое место. «Девочка, полное отчаяния!»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 ни своего волнения. Гроза бушевала три часа подряд. Наконец, молнии стали вспыхивать все реже, все слабее. Раскаты грома, грохотавшего, казалось, над самой крышей трактира, постепенно перешли в глухое хриплое ворчанье. А игра по-прежнему шла своим чередом. И девочка, забытая всеми, по-прежнему сидела у стола.